Глава семнадцатая. Неприятное открытие. В дверь постучали. Я взглянул на напряженного лианга и открыл нежданным гостям. За порогом стояли мэр Ханш и мужчина лет тридцати славянской наружности. «Это Степан, житель Екатеринбурга», – представил его Ханш. «Владислав», – Степан сразу же поклонился. «Встретить вас – честь для меня». «Заходи», – я пропустил Степана в дом. «Он не скрывал свою татуировку». «Этот человек даже не и Воливер, вряд ли он опасен. А если вдруг попробует напасть, я успею среагировать. Трансформацию я так и не отменил, лишь минимизировал. Мирослава, объясни ему суть миссии. Если он согласен, отдай одно жидкое ядро». Степан, услышав мои слова, задрожал от возбуждения. «На какой площади ты зашел в пирамиду? И во сколько? Сутки уже прошли?» Мирослава утащила Степана к окну. Мы с Лиангом перешли в соседнюю комнату и притворили дверь. Ребята перенесли сюда кресло и стулья, поэтому мы без проблем нашли, где присесть. «Ну что там?» Я устало закрыл глаза. Боль в плече никуда не делась и мешала думать. «Можно?» Дверь заскрипела, раздался голосок нити. «Я восстановила немного нейтрина. Хочу полечить плечо». «Давай», согласился я через открытую дверь, окинув взглядом раненых ребят. Ван Балай уже проснулся и стонал, доставая тупыми вопросами нацука. Думиса молча смотрел в потолок. Нитя приложила ладони к моему плечу, я почувствовал тепло. Поморщился из-за неприятного болезненного ощущения, как будто кости чесались. Пока все, Нитя отступила, позже продолжу. Спасибо, я благодарно улыбнулся. Плечо перестало так сильно болеть. Теперь меня преследовала тупая ноющая боль, но ее можно вытерпеть. главное отвлекаться не концентрироваться на плече можешь говорить тихо сказал я лиангу когда нити ушла затворив за собой дверь после того как мы с тобой поговорили ночью ко мне пришли мне приказали следить за тобой выдохнул Лианг и часто задышал я сделал это сам не верю кто приказал рот ли уточнил я да приказали докладывать обо всем что происходит с нами в изначальном мире без утаек и ты согласился «Да, они угрожали. По совету рода Ли я отправил маму в одну из лучших клиник Пекина. За деньги, которые получил с изначального мира от рода Ли и твоего деда, я оплатил ей лечение на месяц вперед. Но люди из рода сказали, что мама в любой момент может умереть. Понимаешь?» Лианг прикрыл глаза, его потряхивало. «Если бы я не согласился, то маму бы убили. И, скорее всего, меня тоже». «Хорошо». Я положил ладонь на плечо Лианга и крепко сжал. Внутри все клокотало от бешенства. Не ожидал, что патриарх решится действовать настолько нагло. Не тот это Зихао Ли, которого я помню. Или он узнал, что я начал подозревать Рот Ли в смерти отца? В любом случае, его действия непростительны. «Ты сильно сжимаешь», — Лианг поморщился. Я спохватился и отпустил его плечо. «Ты правильно сделал, что все рассказал». Я придумаю, как тебе помочь. На это и надеюсь, усмехнулся Лианг, массируя плечо. Пока выполняй приказ рода, докладывая обо всем, что мы делаем. Единственное, не говори точные значения частоты ДНК, ребят. И про себя молчи. Если патриарх узнает, что ты так близко подобрался к 10%, может изменить свое решение. Хорошо, Лианг с заметным облегчением покивал. Прости, что сразу не сказал. Но в эти пару дней мне было очень хреново, поверь. Верю, я криво улыбнулся. Внутри все еще бурлила злость. Я усилием воли подавил ее, стараясь успокоиться. Почему Родли решил следить за тобой? Что ты такого сделал? Это не важно, Лианг. Пойдем к ребятам, сейчас лучше держаться вместе. И никому не говори про миссию Родли. Конечно, я не тупой. Лекари продолжали колдовать над ранеными, Мирослава и Степан что-то обговаривали, Джао укрепляла ножи, Аниш сидел в углу и... Медитировал? Вроде да. Мы с Лиангом устроились у двери. На улице еще день, до ночи много времени. Единственное, что сейчас нам остается, сидеть и ждать выздоровления ребят. Только после того, как они полностью восстановятся, мы сможем вернуться к охоте. Глянув на Степана, я вспомнил, что именно сегодня царевич Валентин войдет в корабль хрусталов. «Вскоре человечество узнает невероятную тайну о нашем мире, о связи человечества и хрусталов, о некоторых секретах изначального мира. А позже, когда ученые изучат технологии хрусталов, мир начнет меняться еще стремительнее, и мне следует подготовиться». Степан отправляется. Ко мне подошли Мирослава и Степан, гордо закатавший рукав и демонстрирующий всем серую татуировку атомаса трансформации». Он унесет все лишние заполненные кубы, поговорит с людьми князя и вернется. «У тебя есть что передать дедушке?» «Ему сейчас не до меня», — усмехнулся я. «Да и передавать нечего». Я отдал свои заполненные кубы Степану. «После того, как мы оплатили работу лекарей, у нас их осталось немного. К тому же мы до сих пор должны два ядра вожака». «Мне сейчас отправляться?» — спросил Степан. Выглядел он спокойно. «Да, ну давай на улице. Пойдем, мне тебе надо пару слов сказать». «Конечно». Мы вышли со Степаном из дома, и я тихо заговорил. «Когда за тобой придет человек деда, передай ему, что отец Мирослава в беде. Пусть помогут ему, понял?» «Да», — серьезно кивнул Степан. «Спасибо вам за все. Если будешь исправно работать, мы не оставим тебя без награды. Тебе не нужна помощь, когда ты в изначальный мир заходишь. Ты появляешься в безопасном месте?» «Да, очень близко к поселению. Спасибо за заботу». «Можешь идти», – я похлопал Степана по плечу и вернулся в дом. «Что ты ему сказал?» – с любопытством спросила Мирослава. «Ничего важного». Время шло. Я позвал мэра Ханша и обсудил с ним местность вокруг поселения. Некоторые зоны считаются запретными из-за живущих там вожаков, и именно они меня интересовали. Мэр легко рассказал мне все, что знал, и даже дал карту. Он будет только счастлив, если я избавлю поселение от угрозы. Тем более некоторые из этих вожаков периодически нападали на поселение и убивали людей. Пока мы говорили, Аниш приготовил ужин. Нитья, когда ее нейтрино восстанавливалась, подходила и лечила мое плечо. И ближе к вечеру я полностью исцелился. Ни малейшего дискомфорта не чувствовал. Нацука тоже шла на поправку. Она уже могла ходить, хоть ей и было больновато. Все атомы синтеза, кроме старика и кутури, ушли, забрав оплату. Больше они не могли ничего сделать. Осталась работа для слабых эвольверов. Будь Думис и Иван Балай обычными людьми, с их травмами справились бы и обычные и вольверы. Но ребята слабые. Их мышцы, органы и кости крепче, и чтобы исцелить их, нужен слабый атом из синтеза. Эта проблема будет преследовать эвольверов и дальше. Степан вернулся через четыре часа, одетый в новый костюм, с гигантским рюкзаком за плечами. Мы открыли ему двери и обступили со всех сторон. Лекари с любопытством косились на нас, но не вмешивались. Князь сейчас на Луне вместе с большинством эвольверов, сообщил Степан, вытерев пот со лба. Со мной говорила Мария Денисовна: она передала тридцать кубов, карточки с деньгами и письмо для Владислава. Степан достал из внешнего кармана рюкзака конверт и протянул мне. Я открыл его и вынул небольшой исписанный лист бумаги. «М» вышел из «ИМ». Видео отправлено. «М» вернулся в «ИМ». Объект сломан. «Б» негодуют. Филиал в Брюсселе основан, главой стала «Адель». Начинают набирать людей. Нужен сайт, свод правил, иерархия. И этим лучше заняться как можно скорее. Вестей о «Княжне Розе» нет. Я снял бумажку и убрал ее в карман. М. Мухуддин. Он вышел из изначального мира, стал вольвером и зашел туда-обратно, получив видео своих родных от Олега. С ним все идет по плану. Объект сломан, отель взорвали, бельгийские негодуют. Я усмехнулся, представив выражение лица Феликса. И это только начало. Семью бельгийских ждет угасание, как и род Хуан. А маме нет вестей, но оно и понятно. Слишком мало времени прошло, но все равно я волнуюсь. Ко мне подошел старик, главный лекарь. Он был очень уставшим. Мы с Кутури хотим ядра вожаков. С ними сможем закончить лечение к ночи. Надо восстановить нейтрино. У нас пока нет ядер, вы же знаете, спокойно ответил я. Ты не веришь, что я сдержу слово? Я никому не верю, жестко ответил старик. Ты силен. Раз можешь военные вертолеты ломать, «Сможешь и вожака в одиночку убить». «До ночи время есть». <къех> Старик захрипел, когда я схватил его за горло. «Ты за кого меня принимаешь?» Прошипел я ему в лицо. «Я тебе собачка?» Старик вцепился двумя руками в мое запястье, с сипением хватая ртом воздух. Мышцы его лица одеревенели от напряжения, кожа покраснела. Мне жутко хотелось сжать пальцы и убить старика. Ранение ребят, рассказ Лианга. «Волнение за маму, у меня и так ужасное настроение, а этот урод шантажировать меня вздумал. Ты вылечишь ребят и получишь оплату? Или уйдешь отсюда сейчас ни с чем?» Я разжал пальцы, и старик рухнул на колени, закашлялся. К нему подошла Мирослава и помогла встать, смотря на меня с осуждением. «Этот человек лечит нас, а ты с ним так грубо», пробормотала она. Я ничего не ответил, вышел на улицу. Вечерело, небо уже было темным. Разум успокаивался. О своем поступке я не жалел. Старик перешел грань, за это и получил по заслугам. Если бы я сейчас побежал убивать вожака по его требованию, как бы выглядел в глазах остальных эволюверов? Подышав свежим воздухом, я вернулся в дом. Старик стоял рядом с сидящим думицей и лечил его грудь. Он выглядел спокойно, на меня даже не посмотрел. Я, немного понаблюдав с лечением, опустился на стул и достал тетрадку с записями мэра Ханша. Надо решить, какого вожака мы убьем первым. Ночь прошла спокойно. Я ждал нападения монстров, надеялся, что смогу убить вожака, не выходя из поселения. Но не повезло, монстры даже не шумели, будто позволяя людям выспаться. Я тоже поспал, сидя на стуле. Немного, но этого хватит, чтобы весь следующий день бодрствовать». Как старика Вольвер и обещал, наутро все ребята были здоровы. На их телах не осталось и намека на недавние травмы. «Ну что, возвращаемся на спуск?» с нарочитой бодростью махнул кулаком Ван Балай. В руках он держал наскоро приготовленный Анишем сэндвич. И не только он, каждый из нас лениво жевал простенький завтрак. Мы собрались во дворе дома мэра. Сам Ханш, как и лекари, вернулся на землю. «Нет, сперва убьем вожаков рядом с поселением», покачал я головой, доедая сэндвич. «Я уже выбрал первую цель, идемте». Мы двинулись на выход. Стояло очень раннее утро, и улицы поселения пустовали. Сяо Цзинь не было видно, но она ночью заглянула и предупредила, что выходит из изначального мира до утра. Также доложила, что через два-три дня здание будет полностью готово, и я могу даже не переживать о нем. Когда мы вышли за ворота, Лианг вскинул руку к колбу и пробормотал. «Там кто-то летит?» Я тоже пригляделся. Вскоре стало ясно, что вдали, медленно планируя, по дуге спускается и Вольвер. Он показался мне знакомым. Я взял под контроль слияние виртуальной ДНК и с помощью кошачьих глаз получше рассмотрел его. Черноволосый парень в нелепой желтой куртке и штанах. «Навык прыжок», — сознанием дела заметил Ван Балай. самый бесполезный, только и годится, чтобы убегать. «Идемте», – качнул я головой, направляясь в лес. В голове продолжал крутиться образ летящего эвольвера. «Где же я его видел?» «Точно!» Я резко поменял маршрут. «Мы куда?» – удивилась Нацука. «Хочу поговорить с тем парнем», – бросил я и побежал. Остальным тоже пришлось сорваться на бег. Вскоре мы добрались до места, где приземлился эвольвер. Парень сидел на земле, откинувшись на дерево и тяжело дышал. Уставший, измученный, но знакомый мне человек. Роберт, племянник Селены, главы того самого каравана, с которым я в прошлой жизни столько путешествовал. Услышав нас, Роберт встрепенулся и попытался встать, схватившись за ствол дерева. Но его рука соскользнула, и он плюхнулся обратно. «Кто вы? У меня ничего нет!» Роберт бешеными глазами смотрел на нас. «Мы – синдикат», – отозвался я. Парень явно от чего-то бежал. «Синдикат? Точно! Вы – самая сильная неправительственная группа в изначальном мире. Помогите мне!» Роберт, неуклюже качаясь, встал. «Моя тетя в беде. У нее есть деньги. Если вы поможете ей, она заплатит». Нацука презрительно фыркнула. «Если бы мы всем помогали...» «Где она?» – перебил я Нацука. «И какая опасность?» «Вожак. Большая горилла. Она закрыла группу тети в пещере. «Я один смог сбежать. Пожалуйста, помогите!» Роберт заплакал. «Расскажи подробнее, где она? Как далеко? Сколько раз ты использовал прыжок?» «Три раза. В той стране. там небольшая каменная гора с пещерой», – затараторил Роберт. Тетя там, спасите ее, пожалуйста, спасите!» «Бежим!» – бросил я ребятам и рванул, куда указал Роберт. «Я примерно понял, о каком месте он говорил, но только примерно». «Зачем мы бежим спасать тетю этого парня?» – не понимала Нацука. «Вожака убьем и людей спасем», – отозвался я. Селена в прошлой жизни позаботилась обо мне, взяла в караван и приглядывала за мной. Как и многие другие, она вошла в изначальный мир много позже, чем сейчас, в 71 году, спустя год после затмения. И я не знаю, в каком именно месте горы она появлялась. Он сказал, что вожак горела, осторожно заметила Мирослава. Если честно, я боюсь горел после, ну, того случая. Не бойся, усмехнулся я. Таких горил как-то на горе нет. О чем вы? с любопытством спросил Ван Балай. Что загорело? Неважно. Помимо того, что я хочу вернуть кармический долг Селене, у меня есть еще один мотив ее навыки. Если она согласится помочь нам, это значительно облегчит нашу охоту на спуске. После той армии мангустов я не небезосновательно опасаюсь соваться туда. Да и стая ярко-зеленых волков пугает. Даже если мы хорошо подготовимся, не факт, что сможем без потерь выдержать их нападение. А навык Селены поможет нам. Конечно, при условии, что у нее он тот же. После Феликса я ни в чем не уверен. Бельгийский определенно использовал жидкое ядро вожака, чтобы стать вольвером. Могла ли Селена поступить так же? Вряд ли. Она не настолько влиятельна и богата, как Феликс. Я замедлился и подал знак ребятам, чтобы они подождали. Взлетел и, зависнув над деревьями, внимательно огляделся. Нашел. В нескольких десятках метров виднелось мрачное каменное возвышение. Именно о нем говорил Роберт, других таких поблизости нет. Я спустился, и мы продолжили бежать. «Ты узнал того парня, да?» Вдруг спросила Нацука. Она держалась рядом со мной и выглядела задумчивой. Я не ответил. Опять Нацука спрашивает то, чего не следует. Вскоре мы добрались до нужного места и замедлились. Земля под ногами круто пошла вверх. «Слышали?», Слышали? — воскликнул Ван Балай. Издали раздавались странные рычащие звуки, утробные, устрашающие. Мы преодолели треть возвышенности, когда, наконец, достигли вожака. Подъем переходил в ровное плато в центре которого сидела здоровенная метра четыре ростом черная обезьяна и медленно что-то жевала. В ее окровавленных лапах была сжата человеческая рука. Чуть поодаль от гориллы лежала куча мусора, кости и куски одежды, над которой жужжали жирные мухи. «Что-то мне страшно», — пробормотал Ван Балай, медленно отступая. «Помогите!» — раздался крик. Я оторвал взгляд от гориллы и посмотрел ей за спину. Там виднелись две пещеры. Одна темная и глубокая, а вторая в виде тупика, в котором сидело несколько испуганных людей, прижавшихся друг к другу. «Готовьтесь к бою», — мрачно приказал я, убедившись, что Селена еще жива. Вожак загнал людей в пещеру и медленно их ел по одному, а если кто-то пытался сбежать, жестоко убивал. Это видно по свежим пятнам крови и кускам плоти. «Это гигантская горилла», – быстро заговорил я. «Она может увеличиваться в размерах, физически мощная и быстрая. Живучая, сложно убить. Очень опасный вожак, его надо кончать сразу. Лианг, готовь захват. Мирослава, целься в глаза и уши. Аниш, создавай портал. Забери всех, кто не может сражаться». Пока я говорил, гигантская горилла откинула недоеденную руку и встала на четыре конечности. Она смотрела прямо на меня. Я полностью трансформировался, принимая форму оборотня. Горила не мангуст, с ней придется повозиться.